Перед эпилогом На часах двадцать тридцать Она даже не представляет, насколько сейчас прекрасно. Глаза горят, словно два рубина, пальцы напряжены, губы шепчут сиреньи песни. Сидит на пассажирском кресле Анчи, кутается в меховой воротник наколдованной авадой куртке. иногда пьет воду. В эти секунды магия становится ярче, это тоже прекрасно. Кажется, что рядом сидит частица самой природы, единая с океаном, ветром и небом. Я смотрю на нее чаще, чем должен, но это не беспокоит. Скорость хорошая, мы опережаем наш план, и я спокоен. Я спокоен, даже если существует вероятность опоздать». Грудь переполнена чем-то, что можно назвать «добро». Оно там с того момента, как все наши друзья, включая Фандера, собрались вместе, чтобы нас проводить. Или с того момента, как кровь очистилась. Очень вероятно, что добро во мне копилось день ото дня. «Ты следишь за штурвалом?» напряженно шепчет Брайт, смотрит на меня покрасневшими глазами. «Да», — улыбаюсь ей, тяну за руку и сжимаю ее холодные пальцы. «Ты замерзла». Все хорошо. Я сирена, я должна быть... Ты человек!» Я знал это с той ночи, когда впервые ее увидел в холле моего дома. На часах 21.56 «За нами погоня? Да? Да? Нет, это просто рыбацкая лодка. Почему они кричат, черт возьми?» Брайт, они кричат, потому что рёв мотора им помешал рыбачить. «Успокойся, отдохни». «Я не отдохну, пока...» Она начинает шипеть, а я улыбаюсь ей и качаю головой. «Даже если что-то пойдет не так, не говори так!» Из ее глаз начинают капать слезы, и яхта набирает скорость из-за страха Брайт. Так случается всякий раз, она как-то смогла направить все всплески магии в работающий на пределе мотор. «Если я не затащу тебя на корабль, то как я тебя...» «Доплывем додорно на яхте!» — хохочу я в ответ. «Это возможно? Возможно?» «Нет, Брайт, в океане тоже есть границы». Она кивает и вцепляется в ветрозащитное стекло. На часах 23.06. Она, обессиленная, засыпает, свесив голову к самой груди, прижавшись к моему плечу. «Не планирую будить ее, пока мы не начнем отставать от графика. На самом деле позади уже половина пути. Мы давно оставили за спиной остров Малинар, приближаемся к бухте Анчелот, а дальше расчет на попутный ветер и течение. Мы всего 4 часа в пути. Наша средняя скорость была почти 75 узлов, и я готов поспорить, что мы успеем. Должны успеть. По крайней мере, если без Брайт скорость совсем не упадет». «Времени еще много, верно?» Спустя 15 минут понимаю, что вообще-то до отправления корабля те же четыре часа, что мы провели в пути, хоть и кажется, что гораздо больше. «Какая скорость?» — сонно спрашивает Брайт. «65», — отвечаю я. «Очень быстро, недостаточно, но все-таки невероятно много для меня». Яхта мчит, как по маслу, скользит, как будто над поверхностью воды, пугающе быстрое. Если сейчас перед нами окажется какое-то препятствие, мы в него влетим или потеряем управление. Сжимаю непослушный штурвал и целую Брайт в лоб. «Сейчас», — мычит она. Разлепляет глаза. Хочу остановить ее, но справедливости ради нам и правда стоит поторопиться. Она выглядит ужасно, и я невероятно сильно хочу ей помочь, но могу разве что попробовать ее хорошенько разозлить. «Попей воды», — двигаю к ней бутыль. Брайт качает головой. «Нам еще долго плыть, не нужно». Она закрывает глаза, шепчет что-то, и скорость увеличивается. «Только не сильно быстро, не удержу», — говорю я. Она кивает, но явно близка к срыву. На часах час тридцать два. Последний час мы плывем в совершенной темноте. Никакой береговой линии справа, как было раньше. Просто небо и океан. Люди остались где-то в районе бухты, последнего населенного участка земли. Это страшно, очень страшно, а еще за нами тянется светящийся жуткий след. К магии Брайт сплываются морские гады, напитываясь живой энергией сирены, выплеснутой в море». «С тех пор, как мы оказались в открытом океане, чтобы сократить расстояние и не плыть к Гаме вдоль берега, управлять стало легче. Океан охотно слушается Брайт. Я смотрю на рыбок, которые выныривают и плюхаются обратно. Они единственное, что есть сейчас в океане, кроме нас с Брайт и купающихся в отражении воды звезд. Кажется, будто мы догоняем Луну». «Мы не сбились с пути, нет?» «Нервно интересуется Брайт». «Нет». Я и сам не до конца уверен, потому что никогда в жизни не был так далеко в океане и лишён всех ориентиров. Надежда только на компас и мой глазомер. Сколько позади? Не знаю. Думаю, что мы близки к пятистам. Я и правда понятия не имею, но очень надеюсь, что что-то между четырьмя стами и пяти устами, желательно с уклоном ко второму. Скорость? Почти 80. Это очень много, — Невероятно много. Сбросить? Пожалуй. Не знаю, на что тут можно наткнуться, но если, скажем, стая дельфинов решит поприветствовать свою королеву Брайт, я буду крайне недоволен, потому что это будет последним, что мы увидим. На часах 2 часа 45 минут. «У нас всего 15 минут! Где чертов Гаме?» В ее голосе истерика. «Тише! Скоро! Мы не ошиблись!» «Я знаю, что не могу этого обещать. Я почти уверен, что мы сбились с пути. Руки окалели так, что не чувствую даже малейшего их движения. Может, я полечу и посмотрю?» «Мотор сдохнет, и мы не доплывем. Качаю головой. Уверен, что сейчас появятся огни Гаме. «Значит, я дотащу тебя, черт побери!» Кричит Брайт, задыхаясь от паники. Последние шесть часов ее истощили и физически, и морально. Я просто мысленно обещаю, что это в последний раз в ее жизни, когда она хоть пальцем пошевелила ради наших жизней. Скоро, Брайт. Мы не ошиблись. На часах 2 часа 53 минуты. Минуты ускользают с невероятной скоростью. Часы мигают всякий раз, когда очередная цифра приходит на смену предыдущей. Щелк, дисплей загорается, и вот уже 7 минут до отправления корабля. Брайт сидит, уткнувшись лбом в приборную панель, и отчаянно шепчет. Мы мчим с такой скоростью, что яхта мелко дрожит. На ветрозащите три параллельные трещины. Кажется, что корпус сейчас просто развалится. На часах 2 часа 55 минут. «Кажется, что Брайт совсем не моргает, а я не шевелю руками. Одна судорога, и мы трупы. Но не могу уже отвечать за собственные мышцы. Шесть грёбаных часов, не меняя позы. Шесть грёбаных часов, не меняя позы. Будто провёл сложнейшую операцию на мозге с лунным ножом в руке. Только с ветром в лицо и в жутком холоде. Губы потрескались, кожа на открытых участках тела потеряла чувствительность». «Ты что-то видишь?» Ее губы пересохли и еле разлепляются, но воды на борту больше нет. «Нет». Она судорожно вдыхает просоленный воздух. Рыбки нас оставили 20 минут назад, и мы думали, что это хороший знак. Звезды пропали тогда же. На часах 2 часа 58 минут. «Брайт!» — шепчу я. Она поднимает голову. «Это гаме! Улыбка деревенеет на лице. Я не могу поверить собственным словам, но это и правда огни и прямо перед нами огромный величественный корабль, который уже готов к отплытию, а я очень надеюсь, что ждет нас. На часах 4 часа 30 минут. Оказавшись в каюте, Брайт рыдает от бессилия целый час, а я сжимаю ее в руках и обещаю, что всё закончилось.